Мужчина держал в руках фотоснимок и внимательно его рассматривал. В голове не укладывалось, что смотрящий из черно-белой фотографии белобрысый подросток мог на поверку оказаться ищадием ада. «Их встреча не должна состояться ни за что», — подытожил разговор Наталья Валерьевна. Клим оторвал взгляд от снимка и посмотрел на женщину. Крепкая, широкоплечая, с крупными и грубыми чертами лица, она была похожа на тюремного надсмотрщика, кем, впрочем, она отчасти и являлась. Наталья Валерьевна была директором детского интерната. При этом, помимо обязанностей руководителя, женщина обладала неким даром. Из-за него-то на неё и обратило внимание ведомство, занимающееся соблюдением баланса в этом мире». Это только обычному человеку кажется, что мир состоит из добрых и злых людей, что у каждого человека есть душа, о которой он худо или бедно, но должен заботиться, чтобы не оскотиниться окончательно. В действительности же мир полон всяких отклонений. Именно эти отклонения Наталья Валерьевна и могла видеть невооруженным взглядом. Смотря на человека, женщина видела его суть, то, на что в действительности он был способен. Очень рано она начала понимать, что за ангельской внешностью седовласой бабульки кроется истинная ведьма, способная поломать многие и многие судьбы только ради своей забавы. Видела она, что и последний бомж, опустившийся до нельзя, никогда не причинит вреда даже беззащитной бродячей собаке. Самым страшным открытием для неё было увидеть в проходящем мимо симпатичном молодом человеке настоящего деспота. Тогда ещё молодая Наташа сидела на скамейке в парке. Мимо прошёл поджарый мужчина, облачённый в модный спортивный костюм. Она встретилась с ним взглядом лишь вскользь, и то, что она увидела, повергло ее в шок на несколько дней. «Он убьет, понимаете, с жаром», — говорила она молодому оперу, смотрящему на очередную городскую сумасшедшую скучающим взглядом. «Женщина», — устало произнес Опера, — «вы понимаете, что я не могу арестовать человека только потому, что вы в его глазах увидели смерть». «Но я же вам объясняю», — упиралась Наташа, — «я вижу таких людей, я знаю, что у них на уме, и этот мужчина совершенно точно совершит страшное преступление». Какими уж обещаниями молодой милиционер сумел отделаться от назойливой посетительницы, останется неизвестным. Женщина действительно ушла в освояси, расстроенная и разбитая тем, что осталась неуслышанной. Спустя два дня, в сводке криминальных новостей, она увидела репортаж о жестоком убийстве молодой девушки в парке. По словам очевидцев, в последнем, с кем ее видели... Был молодой мужчина в модном спортивном костюме. Ещё долго Наталья корила себя, что не смогла убедить милиционера. Таких походов в милицию, правда, с уже менее страшными известиями, в жизни Натальи Валерьевны было ещё два. Один раз она заявила, что хочет написать заявление о грабеже, который ещё не состоялся. А во второй раз пыталась убедить следователя, что мужчина, сосед с пятого этажа, решил совершить самоубийство. Впрочем, ни в первый, ни во второй, ни даже в третий раз молодой женщине не поверили. И она оставила попытки совершать добрые дела. Она просто перестала смотреть незнакомым людям в глаза, чтобы ненароком не увидеть в них нечто страшное. Откуда у Наташи этот дар взялся, она не знала. Ни мужа, ни детей Наталья так не смогла заиметь. Тоже по причине своего дара. Тяжело выбрать человека, если заранее знаешь обо всех скелетах в его шкафу. Но почему-то её это не особо расстраивало. Как будто женщина чувствовала, что ей ещё будет чем занять своё одинокое существование. И действительно... Такой шанс скоро представился. Однажды в дверью квартиры позвонили. На пороге стоял солидного вида немолодой мужчина. С разрешения хозяйки он вошел внутрь и безо всяких розовых соплей объяснил, что страна нуждается в своих героях. Говоря о стране, мужчина, конечно, утрировал, но определенной сфере контролирующих органов такая женщина, как Наталья Валерьевна, была бы крайне необходима. Мужчина не обещал «золотых гор» по той причине, что даже если бы они и были, Наташа все равно не смогла бы ими воспользоваться. Выезд из страны, впрочем, как и замужество, там запрещалось. Говорил он и об опасности, Точнее, о серьезности. Деятельность, которой отводилась Наталья, подразумевала нахождение в одном из интернатов для детей в качестве руководителя. От нее требовалось на начальном уровне отслеживать тех, кто мог в будущем причинить много вреда людям. Поначалу Наташа подумала, что так же, как и всегда, ей придется выявлять мелких хулиганов, драчунов и прочих аморальных личностей. Но оказалось, что она совершенно не права в своих ожиданиях. Более того, пояснение, кем она должна заниматься, поначалу вообще не уложилось в ее голове. Ей предстояло замечать тех, кто в теле обычного человека не имел обычной человеческой души. Вернее, душа-то, конечно, была, иначе существование такой особи было бы в принципе невозможно, Но от душа эта была поделена надвое, и большей ее частью обладал, увы, не человек. Услышав такое объяснение, Наташа долго хлопала глазами и молчала. Весомым аргументом в пользу объясняющего стал тот факт, что и сама Наталья Валерьевна, как оказалось, была не совсем обычным человеком. Так почему же она сомневается, что существуют и другие, пока кажущиеся неправдоподобными люди? И вот уже более 25 лет Наталья Валерьевна отдавала год жизни своему служению. Работа ей действительно нравилась. Интернат, в который она попала по распределению, был далеко от её родного города, и женщине пришлось уехать, оставив своё прошлое и принять совершенно новое будущее. Она закончила специальное обучение и плавно влилась в коллектив. В основном в интернет попадали ребята из неблагополучных семей. Обычные дрочуны, мальчишки и девчонки, оказавшиеся один на один с реалиями суровой жизни. Наталья Валерьевна несла свою службу с душой и любовью. Мало кто из подопечных, оказавшихся под покровительством директора, мог сказать о ней что-то плохое. Ребята её уважали за справедливость. Наталья Валерьевна резко и в корне пресекала любые попытки дебоша и дедовщины в подведомственном ей заведении. Чутко и внимательно вглядывалась она в глаза своих послушников, ища в них искру божию. И каждый раз искренне радовалась, находя это сокровище. «М -м, «А что не так с этим парнем? Хотелось бы узнать его историю», — произнес Клим. Его история жизни — сплошная трагедия, начала Наталья Валерьевна. Отец неизвестен, мать бросилась вниз с шестого этажа, когда мальчику было пять лет. Его родная бабушка попала в сумасшедший дом спустя два года после того, как оформила над внуком опеку. Сразу после этого ребёнок попал в детский дом своего города. С ребятами сходился трудно, вернее сказать, сами ребята его избегали. Но он не расстраивался по этому поводу. Мальчик охотно общался с уборщицами, поварами, ко многим учителям относился с особым трепетом. Правда, и тут у него что-то не ладилось. Связано это было с ним или нет, об этом тогда никто не думал, но те, кто более плотно общался с ребёнком, сваливались с болезнями. Сначала брали бюллетень, надеясь вернуться, а потом и вовсе писали по собственному, поскольку состояние здоровья требовало внимательного ухода. В 9 лет мальчика усыновила немолодая пара. Итогом этого усыновления стала смерть главы семейства и тюремное заключение его жены по обвинению в убийстве мужа. На суде женщина твердила только одну фразу «Демоны среди нас». Экспертиза признала ее вменяемой. По сути, все это могло стать простым совпадением, и тогда действительно становится жалко бедного мальчишку, которого с рождения жизнь заставляет идти тернистым путем. Могло стать, но не стало. И любой внимательный человек замечал, что стоит попросить ребенка рассказать про его жизнь, как тот сразу словно загорался внутренне. Он с упоением рассказывал о событиях, особенно смакуя и выделяя страшные подробности смерти и сумасшествия тех, кто пытался обращаться с ним по-человечески. Поначалу это списывали на психическое расстройство. По этой причине в возрасте 14 лет он и оказался в подведомственном мне заведении. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, что с ребенком не все в порядке. И самое интересное, что он это знает. Знает про силу, скрытую в нём, и просто ждёт. «Чего ждёт?» — не понял Клим. «Ждёт, чтобы воссоединиться с тем злом, которое породило его на свет», — пояснила женщина. И, видишь, что Клим всё ещё не понимает, продолжила. До того, как его мать выбросилась из окна, она пару раз посещала психиатра. По материалам дела врача потом нашли. Он рассказал, что обращалась она к нему по причине страха, который испытывала при взгляде на сына. А испытывать она его стала после того, как однажды, гуляя с младенцем в парке, встретила неопрятно одетого мужчину. Описывала она его как какого-то мрачного старика со злыми глазами и в замызганном плаще. Якобы тот нагнал ее, когда она была в самом дальнем углу парка, и, принудительно остановив, заглянул в коляску. Конечно, она опешила от такой наглости, но быстро собралась и попыталась отпихнуть сумасшедшего мужика. Однако тот зыркнул на нее так, что она боялась и шевельнуться». Мужчина ещё раз заглянул в коляску, положил руку на лоб спящего мальчика и что-то прошептал, закрыв глаза. А потом посмотрел на женщину и, сощурившись, произнёс «Храни, как зеницу ока, ибо моё тело должно жить». После этого мужчина ушёл, а она, потрясённая, случившимся еле добрела до дома. С того момента и начались ее панические атаки, которые привели к психиатру. Клим многозначительно приподнял брови и помотал головой. «Знавал я за свою жизнь только одного человека, который мог вот так, приложив руку к колбу, оставить часть своего сознания как часть себя на этой земле» с целью после смерти вернуться и завладеть телом. «Впрочем, его и человеком-то назвать нельзя», — усмехнулся Клим. И он, к сожалению, уже давно в мире мертвых. Выбрал для себя другую участь, нежели опять возвращаться в мир живых. «Вы сейчас о своем наставнике говорите?» — поинтересовалась Наталья Валерьевна. «Об Аресе?» «Вы про него знаете?» — удивился Клим. «Служба обязывает», — почему-то слегка смутившись, ответила женщина. «Да, я о нем», — кивнул головой Клим. «Видимо, тот, кто подходил к матери мальчика, тоже имел огромную силу. Именно поэтому мы должны во что бы то ни стало сделать так, чтобы встреча подростка...» Его, кстати, Виктором зовут, и того, кто хочет вернуться из небытия, не состоялось. «Я не возьму в толк, зачем в этой истории должен появиться я?» — спросил Клим. «Виктор, у вас в интернате. Дело за малым. Заприте его». «Был у нас», — произнесла Наталья Валерьевна. «В смысле был?» — не понял Клим. «Все просто». В момент, когда я поняла, кто он, я сделала вид, что всё хорошо. Сразу же позвонила нужным людям. Они должны были приехать этим же вечером, чтобы спокойно забрать ребёнка и увезти. Но, видимо, не только я определила истинную суть Виктора. Он тоже понял, кто я и почему оказался именно в этом интернате так далеко от своего родного города. И он исчез, растворился. Делал вид, что ничего не понимает, а на деле же убежал при первой возможности, которая при его хитрости и ловкости очень скоро представилась. Мы его недооценили. «Что ожидает мальчика после того, как он попадет в руки вашей организации?» Глядя прямо в глаза женщины, спросил Клим. «Он навсегда останется в стенах учреждения», — ответила она, стараясь не смотреть на Клима. Его мозг уже отравлен. Влияние колдуна могло оставить неизгладимый отпечаток в сознании. Виктор не сможет жить жизнью обычного человека. Клим выждал, пока женщина поднимет на него взгляд, и произнес... «А что лично вы думаете по этому поводу, Наталья Валерьевна?» «Думать на эту тему не в моей компетенции», — резко выпрямившись, ответила женщина. «У меня есть задание, и его нужно выполнить». «Я вас понял», — спокойно сказал Клим, анализируя реакцию Натальи Валерьевны. «Есть ещё что-то, что мне нужно знать». «Пожалуй, это всё, что я хотела сказать». Впрочем, есть еще кое-что. «Виктор панически боится собак», — произнесла она, бросая взгляд на крупного белого пса, мирно спящего у порога. Весь день и последующую ночь Клим размышлял над случившимися событиями. Он не любил всякого рода контролирующие органы, хотя и понимал их важность. Методы таких организаций часто радикальны и консервативны. Они не будут разбираться в тонкостях, им проще срубить дерево на корню, нежели попытаться вылечить его от паразитов. По сути, и сам Клим был таким же. С теми, кто переходил границы дозволенного, он не церемонился никогда. Но тут речь, по его мнению, шла немного о другом. Во-первых, мальчик не сам себе выбирал судьбу. Он не читал вызывающих демонов заклинаний, не мечтал о бессмертии. Вина ребенка лишь в том, что его мать оказалась не в том месте и не в то время». А во-вторых, он всё еще оставался ребенком. И сгубить его душу, превратив в сумасшедшего от вечного заточения, было бы неправильным. Климу нужен был дельный совет, и он знал, к кому обратиться. Когда стрелки часов перевалились за полночь и шумы его деревенской улицы стихли окончательно, Клим поджег пучок сухой травы, взял в руки небольшой бубен и приготовился погрузиться в транс. Терпкий аромат дыма кулаками расползался по комнате. Гулки, удары бубна затихли. В центре комнаты, скрестив ноги, Сидел Клим. Его глаза были закрыты, губы еле заметно шевелились, а перед ним в воздухе висело белое облако, лишь слегка напоминавшее силуэт человека». После ночного разговора с Аресом в голове Клима многое прояснилось. Он действительно был прав, думая о том, что мальчика можно спасти. Вырвать из его сознания ту часть, которая принадлежала старому колдуну, было возможно. Приближался день осеннего равноденствия, время, когда стираются границы между мирами, и зовущий слышит ответный зов. Нужно было действовать быстро и сделать так, чтобы именно в этот день колдун попытался соединиться с мальчиком, пока его сила окончательно не стерла разум ребенка. Воссоединение — это секундная, молниеносная вспышка, когда из мира мёртвых вырывается желающий жить — сплетутся две части одной души и возвратятся в новое тело. И эту секунду нельзя было упустить. Временной промежуток был буквален, и Клим понимал, что эту секунду ему вряд ли удастся поймать. Впрочем, и тут Арес смог дать полезный совет, которым Клим обязательно воспользуется». А пока ему нужно найти мальчишку. Времени оставалось не так уж много. Все утро и день Клим размышлял о месте, где можно будет провести ритуал и где ему придется держать у Виктора до этого. Решение пришло неожиданно. Деревня, в которой он жил сейчас, ранее была родной вотчиной его наставника Ареса. В ней Арес родился и жил какое-то время. Отчий дом, который учитель оставил в наследство Климу, сохранился до сих пор. Сам Клим, не желая жить среди людей, купил себе участок на окраине леса. Но дом Ареса он так и не продал, оставив его как память о человеке, который заменил ему семью. И сейчас этот дом оказался как нельзя кстати. Требовалось лишь кое-что там подготовить. Не откладывая, Клим пошел в тот дом. Старые петли недовольно запели и впустили нежданного гостя. Клим вошел внутрь и улыбнулся. Многое в доме напоминало об учителе. Множество полок с книгами, мебель, покрытая слоем пыли. И тишина, особая, хранящая память о событиях прошлых лет. Окна очень кстати оказались закрыты деревянными ставнями. Зайдя в дальнюю, самую маленькую комнату, Клим смотрелся и решил, что держать парня будет удобнее всего в ней. Он вынес из комнаты почти все предметы мебели, кроме кровати, проверил прочность оконных ставень и прибил две проушины на дверь, чтобы иметь возможность повесить замок и запереть Виктора внутри комнаты. Совершив все необходимое, Клим отправился обратно домой». Ведьмак ожидал ночи. В этот раз он решил не уходить в лес, где совершал свои ритуалы и призывал силу богов. На заднем дворе его дома тоже был создан алтарь, и сегодня ночью он решил им воспользоваться. В голове Клима сложился пазл. Как сделать так, чтобы время, нужное ему для проведения задуманного замерла и сейчас он выбирал из шкатулки с украшениями то что должно было прийтись по вкусу гекате богиня лунного света и преисподней в ее чертогах обитали лунные ангелы и один из них ломодор был властен над временем клим рассчитывал на его помощь Ведьмак на минуту подумал, что его обращение к царице ночи уже стали обыденностью. Не один раз он обращался к ней за помощью, и Геката всегда была благосклонна к его воззваниям. Сейчас на его ладони лежала искусно выполненная серебряная лунница, а три чёрные атласные ленты должны были дополнить его подношение. Как по заказу, эта ночь была тиха и безветрена. Клим расставил свечи по земле, имитируя лунную дорогу. Положил на алтарь серебряное украшение с лентами и, взяв в руки шаманский бубен, стал тихо отбивать нужный такт, погружая себя в транс. Тьма постепенно сгущалась. Ночь бархатным крылом укрывала землю, Подсознание Клима уходило вверх, плывя между огоньками свечей. Где-то вдалеке появилось пятно золотисто-огненного света, и видимо направился туда. Чем ближе к свету он приближался, тем отчетливее становился силуэт. Освещая себе дорогу факелом, по небосклону брела хранительница ночных перекрестков — стройное в платье, состоящем из сотен тысяч мелких искр, излучающих мягкий лунный свет. Лиг Гекаты был прекрасен. Ее кожа была бледна, тонкий полумесяц над ее головой заливал пространство вокруг богини туманным свечением, словно тончайшей вуалью, закрывая ее от лишних глаз». Клим поспешил преклонить колено. «Величайшая из богинь, — начал Клим, — в нем ли мне благосклонна? Ты — украшение ночи, луч, разделяющий свет от тьмы, освещающая путь нам, смертным во мраке, чтобы мы не блуждали. Ты — тихая и мрачная». «Ты — тьма, но ты же и свет! Приди мне на помощь! Услышь мольбы мои! Выпусти из твоих чертогов вне времени того, кто этим временем управляет!» «Блистающий Ламадор да задержит секунды и поможет одолеть тьму, которая жаждет зла!» «Загляни в мои мысли, узри мою душу, увидь желания мои и убедись, что помощь твою растрачу во благо!» Медленно богиня Луны подошла к стоящему на коленях мужчине. Ее ледяная ладонь легла ему на затылок, Клим почувствовал, как по всему телу разливается тонкий холодный поток. «Да будет так», — тихо ответила Геката и отошла от Клима. Не смея поднять глаз, Клим чувствовал, как лунная богиня уходит прочь. Свет удалялся. Сознание Клима вновь погружалось в ночную тьму. Клим очнулся, почувствовав, как тяжелая, теплая капля упала ему на лоб. Он открыл глаза. Переход на другую сторону реальности отнял много сил. Уже начинался новый день, и первые лучи солнца едва выныривали из-за горизонта. Клим лежал на траве, на своем заднем дворе, а над ним склонились три собачьи морды, явно озадаченные неестественным местонахождением хозяина. «Прекрасно!» «Начало дня», — хмыкнул Клим, поднимаясь с земли и вытирая с лба каплю тягучей собачьей слюны. Серебряная лунница и ленты исчезли с алтаря. Это означало, что на помощь высших сил Клим мог рассчитывать. На их месте лежал черный замшевый мешочек, перевязанный серебряной лентой. Дар и помощь лунной богини. Клим победоносно сжал мешок в кулаке. Сейчас ему хотелось лишь одного — встать под упругие струи горячей воды и дать продрогшему телу возможность восстановиться. Этим же вечером Клим уже собирался на поиски Виктора. День, когда он разговаривал с духом Ореса, приоткрыл завесу тайны по поводу того, где мог обитать мальчишка. А информация, что Виктор до одури боялся собак, играла Климу на руку. Промышленный район города, куда отправился Клим, был малолюден. Здесь были в основном заводы, давно разобранные под складские помещения, а, следовательно, работники просто так по улице не разгуливали, отрабатывая свою смену. Машина тихо припарковалась за кустами, растущими вдоль дороги. Сегодня Клим не собирался строить из себя лояльного психолога и уговаривать мальчика отправиться с ним. Наоборот... Он был готов выпустить своего зверя, причем сразу же, как только почует след подростка. Заброшенный гаражный кооператив доживал свои последние годы. Кирпичная кладка рассыпалась, крыши, залитые тонким слоем битума, уже давно провалились вовнутрь. Природа бушевала здесь с дозволенной ей силой. Черная тень бесшумно двигалась вдоль низких построек. За ней, шумно вырывая запахи из воздуха, следовали еще три тени, принадлежащие собакам. Голоса Клем услышал еще издали. Компания собравшихся не боялась быть обнаруженной. Во-первых, ничего плохого они не делали, а во-вторых, их просто некому и незачем было искать. Несколько городских алкоголиков и три человека без определенного места жительства общались, сидя у разведенного на обломках кирпичей костра. Клейм отчетливо видел каждого из них. В большинстве своем немолодые, потрепанные жизнью, пьяными голосами, они о чем-то жарко спорили. «Все, кроме одного». Светловолосый мальчишка молча сидел и смотрел на каждого говорящего поочередно. Это был Виктор. При этом выражение его лица было схоже с хищником, который вот-вот заполучит жертву в свои лапы. И действительно, человек, на которого в этот момент смотрел Виктор ни с того ни с сего завелся и начал с яростью толкать рядом сидящего, задирая его. Но как только парень переводил взгляд, роль агрессора менялась. Никто из них, рядом сидящих, даже не осознавал опасности нахождения рядом с этим невзрачным пареньком. Клим был уверен что сегодняшние посиделки окончились бы для присутствующих кровавой бойней, и никто никогда не стал бы с этим разбираться. Мало ли стычек у пьяных бомжей. Клим подозвал к себе Айса и рукой указал, куда пёс должен был идти. То же самое он проделал с Райда и Тором. Каждая собака беспрекословно подчинилась своему вожаку. Когда псы были на местах, Клим негромко присвистнул. Первым к собравшимся мужчинам вышел Райда. Пес бесшумно встал справа от сидящих людей и замер. Чёрный, как смоль, Тор возвышался над сомнительной компанией, готовый спрыгнуть с остого, стоящего позади гаража белоснежного айса. Люди просто не могли не заметить. Крупный пёс со светлой шкурой вышел с левой темноты и моментально привлёк себе внимание. Группа людей молча уставилась на собаку. Послышалось недружелюбное рычание «Это что за псина?» — произнес кто-то из сидящих «Швырни в него камень», — сказал еще кто-то «На кого это он тут рычать вздумал?» Повторилось рычание, но уже с другой стороны Пара человек, сидящих у костра, вскочили на ноги «Это что за херня?» — пьяно прохрипел Маргинал «Откуда, пщины После того, как грозный рык раздался фактически над их головами, на ноги вскочили уже все сидящие, кроме одного. На фоне ночного неба силуэт Тора над ними напоминал мистическое чудовище, вышедшее из бездны. Бомжи, скучковавшись, озирались по сторонам, держа в поле зрения то одного, то другого пса. Когда за их спиной что-то зашуршало, они словно по команде развернулись и замерли. В паре метров от них стояло нечто, напоминающее «Волка». Зверь, покрытый темной шерстью, был размером с человека. Он стоял на двух задних лапах и молча смотрел на людей. Первым среагировал самый старый. Он ломанулся через костер, расталкивая товарищей папирушкой, и со скоростью ветра пролетел мимо огромного зверя. Остальные, словно выйдя из ступора, бросились следом. Вдогонку за ними Лая, больше для устрашения, побежала Райда, чтобы ни у одного из них не возникло желания вернуться к костру. Зверь же, встав на четыре лапы, медленно приближался к сидящему у огня Виктору. Парень даже не сделал попытки встать, и его лицо было мертвенно-бледным» зверя на расстоянии слышал громкие удары его сердца. Страх сковал тело мальчика. И в момент, когда вытянутая морда зверя приблизилась почти вплотную к лицу Виктора, он вдруг издал икающий звук и, закатив глаза, потерял сознание. Очнулся Виктор в незнакомом помещении. Сквозь щели забитых окон просачивался дневной свет. В памяти всплыл ночной эпизод с огромной страшной собакой, и мальчишка резко вскочил на ноги, оглядывая комнату. Чуть успокоившись, Витя подошел к окну и попытался приоткрыть его. Попытки оказались тщетны. И вдруг он услышал, что в соседней комнате кто-то ходит и приглушенно разговаривает. «Эй, кто там?» — выкрикнул он. Голоса стихли, раздались приближающиеся шаги, лязгнул замок, и дверь открылась. Внутрь вошел Клим и молча смотрел на парня. Виктор тоже изучающе разглядывал вошедшего. «Я хочу помочь тебе», — произнес Клим. «А разве мне нужна помощь?» — осторожно ответил парень. «Возможно», — продолжил Клим. «Скажи мне, что ты знаешь о своей жизни?» Виктор нахмурился, словно селись что-то вспомнить. Его глаза забегали, а потом произошло неожиданное... Взглядом Виктор вдруг вперился в клима, в его лице что-то поменялось, неуловимо за долю секунды, губы искривились в подобии улыбки, и совершенно иным скрипучим голосом парень произнес «Что тебе до него, ведьмак?» Его мозг давно в моей власти, и у него нет своей жизни. Есть только я, мои мысли, мои эмоции, мои желания. И совсем скоро я владею им окончательно. Клим, не ожидавший, что сознание старого колдуна так сильно проросло в сознание парня, ошарашенно молчал. За спиной мужчины послышался цок от собачьих когтей по дощатому полу. Райда, потерявший хозяина, решил зайти в дом. «Где я?» — раздался привычный голос мальчишки, и Клим с удивлением посмотрел на него. От страшной гримасы не осталось и следа. Голос Виктора звучал, как обычно. Он с интересом осматривал помещение. У Клима сложилось впечатление, что именно сейчас сознание мальчика владел он сам. «Скажи, Виктор», — вдруг спросил Клим, — «ты боишься собак?» «Нет», — улыбнувшись, произнёс парень. «Это ваш пёс?» Клим опустил глаза и посмотрел на Райда. в Вмиг ведьмак все понял. «Мой!» — кивнул он головой. «И он очень, кстати, здесь оказался. Я сейчас!» Спустя пару секунд Клим стоял в комнате с Виктором, окруженный всеми тремя своими псами. «Слушай меня внимательно», — начал Клим. «У нас мало времени». «Как часто ты выпадаешь из реальности?» Виктор опять наморщил лоб, пытаясь найти ответ на, казалось бы, простой вопрос. «Э, «Хорошо», — продолжил мужчина, — «что ты вообще помнишь о своей жизни?» «М «Маму», — пожал плечами парень, — «она умерла, бабушку помню, еще помню детский дом, ребят». Они почему-то со мной почти не общались. Помню школьных учителей, не всех, конечно. Было жаль, когда они уходили и их заменяли новыми. «Ты знаешь, почему они уходили?» — спросил Клим. «Не», — замотал головой Виктора. «Вы слышали?» — повысив голос, крикнул Клим, слегка развернув голову в сторону второй комнаты. Раздались шаги. И в дверь вошла женщина. «Слышала», — тихо сказала она. «И у нас есть ещё шанс всё исправить», — произнёс колдун, глядя на Наталью Валерьевну. «А теперь смотрите». Мужчина подошёл к двери и скомандовал собакам выйти из дома. В комнате остались трое — Виктор, Клем и Наталья Валерьевна. За секунду лицо юноши стало словно каменным. Он из-под лобья смотрел на стоящих перед ним мужчину и женщину. «Выпустите меня!» – бесцветным голосом сказал Виктор. «Не имеете права меня тут держать!» «Выпустим!» – кивнул Клим в знак согласия. «Обязательно выпустим, но не сейчас!» Мужчина взял Наталью Валерьевну под локоть и вывел из комнаты, заперев дверь. Виктор кричал и долбил кулаками. Женщина вопросительно посмотрела на Клима. «В домах старой постройки изумительное звукопоглощение», — произнес он, заранее понимая, что она хотела сказать. «Что вы намерены делать?» — спросила женщина. Намерен ускорить момент воссоединения и разделить то, что слишком долго было сплетено. От вас мне нужно лишь подтверждение. Когда Виктор придет в себя, вы должны посмотреть, смог ли я этого добиться. Все случится уже этой ночью. А пока приглашаю вас ко мне в логово. Галантно подытожил Климан. Они сидели друг напротив друга и пели душистый чай. «Почему вы решили, что именно сегодня колдун решит соединиться с Витей?» спросила женщина. «Потому что я дал понять ему, что намерен разрушить его планы и другого шанса у него не будет», ответил Клим. Наталья Валерьевна согласно кивнула и продолжила. «А как вы думаете, почему этот старый колдон так боится собак?» «На самом деле причин может быть несколько», — ответил Клим. «Но, думаю, есть смысл выделить то, что касается Гекаты. Ее свирепая свита — стигийские псы». Клим на время замолчал, посмотрев на свою руку. Шрам на ней обновил в памяти эпизод, когда ему пришлось столкнуться с этими адскими тварями. «Эти существа служат богине», — продолжил Клим, присматривая за тем, чтобы мертвые не переходили черту. «Их расправа жестока. Видимо, наш колдун с ними когда-то успел познакомиться». «Вы возьмете своих собак с собой?» спросила Наталья Валерьевна. «О, нет!» усмехнулся Клим. «Сегодня ночью у меня будет другой помощник». Дом, где в заперти сидел Виктор, встретил пришедших тишиной. «Вы оставайтесь здесь», произнес Клим. «А я пойду к нему. Войдете, когда позову. Я прошу вас ничего не бояться». И ведьмак чуть помедлил. «Совет на всякий случай. Верьте всему, что увидите». Женщина кивнула головой в ответ и отошла в угол комнаты, присев на диван. Клем открыл дверь и вошел в соседнее помещение». Мальчик сидел на кровати, обхватив колени руками и злобно из-под лобья смотрел на вошедшего. Не обращая на него внимания, мужчина занялся приготовлениями. «Ты не успеешь!» Оттуда, где сидел подросток, раздался вдруг трескучий голос старика. Клим поднял глаза. Виктор сидел на краю кровати... Его лицо изменилось до неузнаваемости. Лихорадочный блеск глаз выдавал крайнюю степень возбуждения. «Слишком тонка грань сегодня, чтобы меня удержать», — продолжал скрипеть тот, кто завладел сознанием Виктора. «Этой ночью я вырвусь из объятий тьмы и вернусь к живым». Клим, сидя на коленях, рисовал на полу страфолос, Колесо Гекаты. Этот знак богини преисподней олицетворял лабиринт, в центре которого сидела сама Мать Тьмы. Ведьмак едва заметно бросал взгляды в сторону парня, боясь пропустить начало воссоединения. Покончив с лабиринтом, Клим зажег три черные свечи и поставил их по краям колеса. Теплый оранжевый свет залил комнату. Ведьмак приготовился. До начала дня осеннего равноденствия оставались считанные минуты. Ночь хмурилась, словно предчувствуя неприятности. За окном собиралась гроза. Оглушающий раскат грома грянул, когда стрелки часов соединились на цифре двенадцать Сидевший на кровати подросток вскрикнул, вдруг неестественно выгнувшись и Его голова запрокинулась назад, руки и ноги словно сковала судорога Закрытые ставни на окнах затряслись, будто с обратной стороны их кто-то настойчиво пытался открыть. Клим преклонил колено у колеса Геката и зашептал заклинание. Непогода на улице разбушевалась. Раскаты грома звучали так яростно, что, казалось, стены трясутся от его ударов. Не успел Раздался откуда-то сбоку шипящий голос И сильным невесть откуда взявшимся порывом ветра Задула огонь свечей Комната погрузилась в непроглядную тьму «Внем ли мне, Великая Геката? Выполни обещание!» Громогласно прокричал Клим, воздев руки к небу Тусклым белоснежным Туманом из самого центра Строфолоса вверх поднимался столб света. Изначально тонкий, он расширялся, освещая всё помещение лунным светом. Клим посмотрел на Виктора. С ним происходило что-то странное. Подростка трясло мелкой дрожью. Его лицо то менялось до неузнаваемости, то вновь становилось прежним. Позади него стояла тень. Было неясно, она отделилась от него или наоборот приближается к подростку. «Я пришел!» Вдруг закричал Виктор хриплым голосом. «И тьма не удержит меня!» «Тьма? Нет!» Послышалось за спиной Клима, и мужчина резко обернулся. В центре колеса Гекаты стоял высокий юноша в бело-голубых одеждах. От него исходило рассеянное свечение и черты лица было невозможно различить. «Грядущий час подвластен Ламадору», спокойным голосом произнес лунный ангел и, обратившись к Лимус, сказал «Делай, что должно, ведьмак. Моя богиня благоволит тебя». Произнеся это, ангел поднял руку вверх и воздух в комнате словно стал стеклянным. Стихло все. Шумящий за окном ветер, раскаты грома. Климу казалось, что даже удары его собственного сердца не смели нарушить эту тишину. Виктор с пустым взглядом стоял перед Климом. Позади парня, застыв в воздухе, нависала чёрная тень. Клубами дыма она обволокла тело подростка, успев лишь наполовину. Ведьмак подошёл к Виктору в плотную и, достав из кармана подарок, сделанный Гекатой, развязал серебряную ленту. "Твой дар во благо применяю". «Ибо ты, Геката, не только богиня тьмы. Благодаря тебе отличаем мы свет. Так рассей же тьму из владений твоих сбежавшую, заточи навеки в темницах своих!» Произнеся слова, Клим вытряхнул содержимое мешочка на замерших. Яркие серебряные искры мельчайшим песком заструились по Виктору и прильнувшей к нему тени Сыпаясь вниз, блестящие песчинки разъедали тень старого колдуна Тень таяла «Отпускай время, Ламадор» — обратился Клим к ангелу, и тот опустил руку В секунду вернулись все звуки и раскаты грома, и шум долбящих по крыше тяжелых капель дождя. «А-а, больно, больно!» Вдруг раздался пронзительный крик, и, схватившись руками за голову, Виктор повалился на пол. Его будто выворачивало наизнанку. Подросток катался по полу, закатив глаза и стискивая руками виски. Клим бросился к мальчику, прижал его руки своими ладонями и прикрыл веки. Виктор дернулся еще пару раз и обмяк. Но Клим так и не убрал рук. Он медленно сканировал подсознание парня, радуясь тому, что ни в одной его области не утаилась тема. «Хм... Скажите, Наталья», — спросил Клем, глядя на женщину, когда они сидели в городском кафе. «Как же вам удалось добиться снятия всех ограничений по отношению к Вите?» «Сама не знает, друг мой», — ответила женщина. Моё состояние, когда я ворвалась в кабинет главному, было близко к истерике». «Я мало помню, что говорила, но впечатление явно произвело неизгладимое». Клим громко рассмеялся. Такого результата не ожидал даже он. После завершения ритуала обессиленного Виктора Клим принёс к себе в доме. Наталья Валерьевна, как заботливая наседка, весь остаток ночи и всё утро, вплоть до обеда, провела, сидя у кровати подростка. Виктор бредил и тяжело дышал. Его бессвязные речи заставляли сердце немолодой женщины сжиматься от жалости. Когда она наконец-то дождалась его прихода в себя, Лицо Натальи Валерьевны озарило ослепительная улыбка. Глаза Виктора были тому виной. Женщина не видела в них тьмы, лишь непонимание происходящего и страх перед неизвестностью. Тем же днём она, набравшись храбрости, в буквальном смысле ворвалась в кабинет главного руководителя, нанявшей её организации. Наталья Валерьевна говорила многое и темпераментно. Она понимала, что жизнь мальчику придётся начинать заново, и только от окружающих его людей зависит, какой эта жизнь будет. Вопреки ожиданиям, суровый мужик в погонах проникся её тирадой. Более того, руководство предложило взять Наталью Валерьевне Виктора под свой контроль. То есть, оформить опекунство. Конечно, женщина поняла двоякость этого предложения. Отпустить мальчика просто так эти люди не могли. Прецедент был, и от этого никуда не деться. Но Наталья Валерьевна рассудила здраво и даже выискала в этом свою выгоду. По итогу, уже через неделю документы на Виктора были оформлены. А ещё через две они вдвоём должны были покинуть этот город, чтобы не вызывать лишних слухов. Талант, которым обладала Наталья Валерьевна, можно было использовать в любом конце света. Сам Виктор, на удивление, спокойно принял всё, что рассказала ему тётя Наташа. Принял и согласился, ведь по-другому объяснить многолетние провалы в памяти подросток просто не мог. Для работы с принятием парню был выделен психолог, а работы предстояло действительно много. Однако тётя Наташа заверила своего подопечного, что вместе они пройдут всё гораздо легче, и что Виктор всегда может рассчитывать на помощь опекунши. Клим с одобрением выслушал все мысли Натальи Валерьевны по поводу ее планов на жизнь с Витей в другом городе. Он даже дал ей пару советов, впрочем, понимая, что эта мудрая женщина очень многое знает и сама. Уже дома, разжигая на заднем дворе ритуальный костер в честь Гекаты, Клим был доволен тем, как все прошло и удачно закончилось. Огонь выбрасывал языки пламени вверх, золотые искры стремились в небо. Ведьмак сидел на земле, скрестив ноги. Он смотрел на звездное небо, размышляя о том, Как важно в этой жизни использовать любой шанс, чтобы дать возможность добру в очередной раз одержать победу.